«Ничего это не было!» — рявкнул отец. «Такого вообще не бывает!» Плод сорвался с места и на полных парах помчался к берегу. Любители водных лыж были бы в полном востоке. «Подумать только!» — угрюмо размышлял сержант Колон, опускаясь в синий полумрак. «Запихать лодку чуть ли не на самое дно морское и совершенно не подумать о том, как будешь вычерпывать из нее воду. Он крутил педали по коленам в воде, страдая одновременно от клаустрофобии и агорофобии. В одно и то же время он боялся находиться здесь и приходил в ужас от того, что может очутиться там. Кроме того, чем ниже погружалась лодка вдоль каменной гряды, тем больше всяких неприятных тварей встречались на ее пути. Они шевелились щупальцами, показывали нечто похожее на когти. В колышущихся придонных зарослях Мелькали очень неприятные тени. Гигантские моллюски рассматривали сержанта колонны своими губами. Лодка заскрипела. «Сержант!» — окликнул Шноби, не отводя глаз от морских чудес. «Что?» «А правда, говорят, будто все частицы нашего тела каждые семь лет полностью обновляются?» «Широко известный факт», — подтвердил сержант колонн. «Ясно». «Значит, у меня на руке татуировка. Я ее сделал восемь лет назад. И как же... Как получилось, что она все еще на месте?» Во мраке угрожающей колыхались гигантские водоросли. «Интересное наблюдение», — слегка дрогнувшим голосом отозвался колонн. «Я к тому, что все понятно. Новые частички заменяют старые». Но в таком случае сейчас моя кожа должна быть розовой, как у младенца, и такой же чистой. Мимо пронеслась рыба с носом, весьма смахивающим на пилу. Сержант Колонн, атакуемый своими многочисленными страхами, лихорадочно придумывал ответ. «Просто-напросто...» — наконец протянул он. «Синие кусочки заменяются тоже синими кусочками статуировок других людей». «То есть...» Моя татуировка уже не моя, а чужая? Эм... ну да. Потрясающе. а в точь как моя. Скрещенные кинжалы и подпись АММА. АММА? Ну, должно было быть МАМА, но после кинжалов я вырубился, а Игланет кое-что напутал. За ним глаз да глаз нужен. «Как можно неправильно написать такое простое?» Он тоже очень разозлился. Клиент все до последней иголки должен помнить, иначе что это спрашивается за татуировка? Леонард и Патриция молча разглядывали панораму подводного мира. «Что они там высматривают?» — поинтересовался колонн. «Леонард болтал о каких-то там хироглифах. Ты знаешь, что это такое?» Колонн задумался, но ненадолго. «Порода моллюска, Капрал!» «И все-то ты знаешь!» — восхитился Шноби. «Так вот что такое хероглиф. А если моллюск, ну, без этого самого, он, стало быть, не хероглиф, да?» Ухмылка Шноби гнуснела на глазах. Сержанту Колонну это не понравилось. «Сам ты не хероглиф, Шноби!» Ты бы хоть немножко думал, прежде чем говорить. Извини, сержант. Если моллюск без этого самого, то чем он будет размножаться, спрашивается? Он же очень скоро вымрет. Так чего ж его как-то называть, слова тратить? В общем, никаких ни не существует. В иллюминатор, с любопытством разглядывая собеседников, уставилась пара любопытных кальмаров. Судно Дженкинса превратилось в настоящую плавучую развалину. Несколько парусов разорвало в клочья, канаты и прочее веревочное снаряжение — правильное морское название, которого Ваймс так и не удосушился узнать — перепутанные валялись на палубе или волочились по воде. Но, подгоняемый свежим ветерком, корабль довольно бодро шел вперед под единственным уцелевшим парусом. Впереди смотрящий на мачте, сложив в ладони рупором, высунулся из своего гнезда. «Эй, на палубе! Впереди суша!» «Даже я ее вижу!» Пожал плечами Ваймс. «Чего так карать «Потому что положено!» Ответил Джанкинс. «Это приносит удачу!» Прищурившись, он вперился в туманную дымку. «Но те, за кем мы гонимся, направляются явно не в Гебру. Интересно, куда они нацелились?» Ваймс посмотрел на бледно-желтую облачную массу на горизонте потом на Маркову. «Мы вернем ее. Ты не волнуйся». «Да я и не волнуюсь, сэр. Хотя я немножечко озабочен», ответил Марков. ну да». с беспомощно взмахнул рукой. «Так это, как все остальное, настроение состава боевое?» «Для поднятия боевого духа было бы неплохо, чтобы вы сказали пару слов, сэр». Городская стража во всей своей разнообразной ужасности выстроилась на палубе, жмурясь от яркого солнечного света. Ну и ну. Коллекция диковин. Один гном. Один человек, воспитанный гномами и думающий, как книжка по этикету. Зомби, тролль, я и... О нет, религиозный фанатик. Констебль по сети отдал честь. «Прошу разрешения говорить, сэр». «Давай», — пробормотал Уэмс. «Рад сообщить, сэр» что наша миссия, согласно всем признакам, получила одобрение свыше. Я имею в виду сардинный ливень. Именно его результаты помогли нам уцелеть в час крайней нужды, сэр». «Не стоит преувеличивать. Мы слегка проголодались, все верно, но называть это крайней нуждой было бы преувели...» «Прошу прощения, сэр», — твердо возразил констебль по сети. «Однако, закономерность очевидна, сэр, воистину». Секулиты, скрываясь в пустыне от микалитов и флеропоклонников, сэр, выжили лишь благодаря ливню из небесных бисквитов, сэр, шоколадных, сэр. Совершенно естественный феномен, возразил констебль Башмак. Сильный ветер, проносясь над Булочной, подхватил. Под горящим взором констебля Посети он осекся. Так же и мурмурцы, продолжал посетить когда прятались в горах от мискмикских племен, не выжили бы, если бы не чудесный ливень из слонов, сэр. Слонов? Одного слона, если быть точным, сэр, поправился по сети, но разбрызганного по ближайшим склонам. Абсолютно естественный феномен, опять вклинился Башмак. Скорее всего... Этот самый слон, благодаря какой-нибудь идиотской прихоти погоды, был подхвачен. — И погибая в пустыне от жажды, сэр, четыре колена канлийских спаслись лишь благодаря внезапному и совершенно сверхъестественному дождю из дождя, сэр. — Дождю из дождя? — переспросил Ваймс, почти загипнотизированный, непробиваемый убежден констебля констебли по сети. «Опять же, абсолютно естественный феномен», — не унимался башмак. «Вода, вероятнее всего, испарилась с поверхности океана, поднялась в небо, там встретилась потоком холодного воздуха, пар сконденсировался, образовал капли, а те, в свою очередь, выпали...» Осекшись, он раздраженно пожал плечами. «В общем, мало ли придовых теорий можно выдумать». «И...» «Какое же божество действовало в нашем случае?» — с надеждой в голосе спросил Ваймс. «Обещаю проинформировать вас незамедлительно, как только это выясню, сэр». <связь> «Отлично, констебль». Ваймс отступил на шаг в другой. «Не стану притворяться и убеждать вас, что будет легко», — начал он. «Но задача остается прежней — догнать ангову и этого гадюна Шахмеда, после чего спасти первую и вытрясти из последнего всю правду». К несчастью, преследовать его приходится на территории его собственного государства, с которым в данный момент мы пребываем в состоянии войны, что неизбежно станет причиной возникновения дополнительных препятствий. Но перспективы быть замученными насмерть нас не испугаешь, правда ведь? «Удачи любит храбрецов, сэр», — поддержал Маркул. «Хорошо, отлично. Приятно слышать, капитан». «А какова ее позиция в отношении тяжеловоруженных» отлично подготовленных и многочисленных армий. О, никто не слышал, чтобы удача когда-нибудь к ним благоволила, сэр. Согласно тактикусу, это потому, что они стараются обходиться собственными усилиями, сообщил Ваймс и открыл потрепанную книжку. Закладками служили рассованные там и сям многочисленные бумажки и шнурки. Вот что, солдаты, говорит генерал по поводу способов победы над более многочисленным, лучше вооруженным и занимающим более выгодное стратегическое положение противником. Он перелистнул страницу. «Никогда не ступай с таковым в бой!» «Похоже, не дурак был парень», — одобрил Дженкинс и указал на желтый горизонт. «Видите, вот это в воздухе?» — спросил он. «Что это, по-вашему?» «Туман?» — предположил Ваймс. Ха, как же! Это клатческий туман!» Иначе говоря, песчаная буря, несущийся с чудовищной скоростью песок. Страшная штука. Если надо заточить меч, просто сунь его в таковой вот буранчик. О, и это еще к лучшему, потому что иначе отсюда уже была бы видна гора Гебра. А у ее подножия то, что называется кулаком Гебры. Заурядная селенница, но обнесенная здоровенными стенами в 30 футов толщиной и таким образом превращающийся в настоящий город, потому что там хватает места для многих тысяч вооруженных людей, боевых слонов, верблюдов и прочих приятных вещей. И если бы вы увидели все это, то прямо сейчас велели бы мне разворачивать судно. Что твоя знаменитость говорит насчет таких штук? Кажется, что-то было. Ваймс полистал книжку. Ну да, вот оно. После первой битвы при Столате я сформулировал стратегию, каковая веру и правду служила мне на протяжении многих битв, и заключается она в следующем: коли у противника неприступная крепость, не мешай ему пребывать там и далее. «Чрезвычайно полезный совет, усмехнулся Джеркинс. Вайм сунул книжку в карман. Итак, констебль посети. На нашей стороне, как ты утверждаешь, кто-то из богов. Так точно, сэр. Но на стороне противника тоже, вероятно, имеется какой-нибудь бог. Вполне вероятно, сэр. Какой-нибудь бог есть на каждой стороне. В таком случае, будем надеяться, они друг друга уравновесят. Шлюпка складческого корабля так тихо опустилась на морскую гладь, что вода даже не плеснула.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 хватил под мышки некое неподвижное тело и поволок его на берег, подальше от волны. Первый помощник поднял лук. «Я могу попасть в него отсюда, хозяин! Только слово скажи!» «Правда? Ты должен быть очень, очень уверен в своих силах. Промахнешься, и ты покойник. Ну, а попадешь, все равно покойник. Взгляни-ка туда!» На гребнях далеких дюн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 от борта корабля легким прыжком отделилось нечто и с еле слышимым всплеском ушло под воду. Детрит осмотрелся по сторонам в поисках хоть какой-нибудь тени, но тщетно, простирающаяся вдаль, насколько хватало глаз пустыни, источало жар, будто паяльная лампа. «Скоро стану совсем тупым», — пробормотал он. Сверху заорал вперед смотрящий. «Он говорит, кто-то карабкается по дюном», — сообщил Маркову. «И кого-то на себе тащит». Э -э, женщину?» «Послушайте, сэр, я хорошо знаю Англ. Она не из всех девиц, которые чуть что заливаются слезами и падают в обморок. Скорее, это от нее кто хочет разрыдается». «Ну, что ж, если ты так уверен...» Ваймс повернулся к Дженкинсу.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 А мы тем временем бросим якорь, хотя как ж мы его бросим? Он ведь оказался слишком тяжелым, так что, в общем, просто причаль к берегу, заключил Лэмс. Но нас всех убьют. Считай этот исход меньшим из двух зол. А какое второе? Лэмс опустил руку на меч. Я. Лодка, скрипя всеми сочленениями, рассекала таинственные океанские глубины. Большую часть времени Леонард проводил у крохотных иллюминаторов с особым интересом разглядывая всякие водоросли, которые, на взгляд сержанта Колона, ничем не отличались от тех же водорослей. Сэр, только посмотрите, какие прекрасные экземпляры нихлорофилы пузырчатые! Вдруг воскликнул Леонард. Вон, вон, коричневые! Но вы, разумеется, уже отдали должное всей великолепной культуре. «Увы, в последние годы я несколько запустил водороследение», — угрюмо отозвался Патрицей. «В самом деле, о, смею вас заверить, вы много потеряли. Ведь главное заключается в том, что нехлорофила пузырчатая обыкновенно растет на глубине не меньше тридцати саженей, а здесь всего десять». «Ого!» Патриций порылся в пачке рисунков Леонардо. «Стало быть, алфавит Алфавиты знаков и цветов, то есть цветовой язык. Замечательная идея». «Цвета служат усилителями эмоционального воздействия», уточнил Леонард. «Разумеется, мы и сами иногда пользуемся ими в таком качестве. К примеру, красный значит опасность и так далее. Хотя мне так и не удалось расшифровать значение всех цветов. «Цветовой язык», — еще раз повторил лорд Ветенари. Сержант Колон прокашлялся. <coughs> «Мне кое-что известно о водорослях, сэр». «В самом деле, сержант?» «Так точно, сэр. Если они мокрые, значит идет дождь. Верная примета». «Отлично», — похвалил не поворачивая головы лорд Ветенари. Я вряд ли когда-нибудь забуду эти твои слова. Сержант Колонн просиял. Ведь он внес свой вклад. Шноби подтолкнул его локтем. Зачем мы тут, а, сержант? Я про все в целом. Что мы тут лазы? Зачем рассматриваем странные отметины на скалах? Заплывая пещеры, не говоря уже ванище. Это не я, быстро сказал сержант Колонн. «Пахнет, вроде как, серой!» За стеклом иллюминатора пронеслась стайка пузырьков. «А когда мы всплыли на поверхность, оказалось, что и там тоже воняет!» Гнул свой Шнобби. «Наша миссия почти завершена, господа», — сообщил откладывая рисунки лорд Витинария. «Еще одно небольшое приключение, и можно подниматься на поверхность». «Итак, Леонард, начинаем погружение!» Э сэр, но куда дальше можно погрузиться?» «Мы всего лишь погрузились в море, сержант». «А, понятно». Колун тщательно обдумал услышанное. «А куда еще можно погрузиться, сэр?» «Под землю». «Куда мы сейчас и направляемся, сержант?» Берег значительно приблизился. Стражники не могли не заметить, что матросы спешат к тупому концу корабля, сжимая в руках небольшие, облегченные и, самое главное, плавучие предметы, которые только удалось отыскать. «По-моему, мы уже совсем рядом», — сказал Ваймс. «Отлично, здесь и остановимся». «Остановимся? Но как?» «Капитан, кто из нас двоих моряк? У вас же должны быть какие-нибудь тормоза!» Дженкинс остолбенело уставился на него. Ты сухопутная крыса! А мне казалось, вы, моряки, никогда не употребляете таких выражений. О боги, первый раз встречаю подобного человека. Да, а весла у нас называются острыми палками, и... Позже команда назвала эту высадку одной из самых странных в истории неумелого мореплавания. Наверное, повезло с наклоном береговой поверхности, как и с приливом, как и со всем остальным, потому что корабль не столько врезался в берег, сколько заплыл туда, поднимаясь из воды и тараня килем песок. Но, в конце концов, силы воды и ветра, инерции и трения все-таки сошлись в одной точке, иначе называемой медленное опрокидывание, в все и завершилось. И гордое звание «Самое нелепное кровопокрушение в мире» было оправдано. «Что ж, могло быть куда хуже», — произнес Ваймс, Тогда затих последний скрип расщепляемой древесины. Выпутавшись из мешанины рваных парусов, он с максимально возможным достоинством выдрузил на голову шлем. Из бокового трюма донёсся стон. Это ты, Шелли? Я Детрит. А это я? Нет. Прошу прощения. Легко пробежав по накренившейся палубе, Марков спрыгнул на влажный песок и отдал честь. — Все на месте и отделались легкими ушибами, сэр. Будем организовывать береговой плацдарм. — Береговой что? Наверное, нам стоит окопаться, сэр. Ваймс окинул взглядом пляж. Если это солнечное слово вообще было применимо к сей унылой, забытой всеми богами полоски земли, тянущейся в обе стороны. «Даже не к полоске, а к каемке. «Не движение!» «Разве только дрожит раскаленный воздух, да пара стервятников расхаживать неподалеку!» «А зачем?» «Спросил он!» «Чтобы занять оборону!» «На войне всегда так делают, сэр!» Ваймс посмотрел на стервятников. Те приближались хищными боковыми подскоками, готовые сразу накинуться на умершую пару деньков назад добычу. Полистав тактикуса, Он наконец-то нашел искомое. Так, береговой плацдарм. Здесь сказано, если хотите, чтобы ваши люди подолгу орудовали лопатами, организуйте крестьянское хозяйство. Прочел он. Ясно. Пожалуй, мы выдвинемся немедленно. Он не мог далеко уйти. Если мы быстренько обернемся туда-обратно... Из морской пены явился Дженкинс. Вид у него был вполне мирный. Этот человек нырнул в самое горнило гнева, вернулся оттуда и ныне пребывал в безмятежной заводе, лежащей за пределами мирских чувств. Дрожащим пальцем, указав на поврежденный корабль, он вымолвил «Учитывая, через что ему пришлось пройти, корабль в весьма неплохой форме», — заметил Ваймс. «Уверен, тебе и твоим морским волкам еще плавать на нем и плавать». Мааа. Дженкинс и остатки его команды молча проводили взглядами анкморповских стражников, которые, оскаливаясь и чертыхаясь, вскоре вскрыли за ближайшей дюной. Затем мреки сошлись в кучку и о чем-то посовещались. Бросили жеребий. После чего кок, которому никогда не везло в азартных играх, осторожненько приблизился к капитану. Ничего, хозяин, начал он. «Вон сколько тут древесины, разыщем палки покрепче, наладим блоки, починим снасти и...» «А?» «Разве что начинать надо прямо сейчас, а то он сказал, они ненадолго уходят». «Они вообще не вернутся!» — вдруг заорал капитан. «Воды им не хватит и на день!» «И они ничего с собой не взяли, а как только они потеряют из виду море, то сразу заблудятся!» У Ура! Нам можно не беспокоиться.